Глава вторая Дернув ушами, Харта вернулась к своему рабочему месту. Я же крепко схватил Таншу за хвост. — Няу! — донеслось от нее недовольно. — Чего ты? — Это мой вопрос. Как мы можем доверять тебе, если ты все время от нас что-то скрываешь? То причастность к наемным убийцам, то к глубинному клану, — Мне можно доверять. Я больше ни от чего не скрываю. Мое тело и душа полностью обнажены и принадлежат лишь тебе. — И ты согласишься подтвердить свои слова подошейником? — поднял я бровь. «Да — Да, — решительно заявила она. — Хоть это и грязный прием. — Замечательно. Только нам надо снизить твое здоровье. С готовностью подняла дубину карамелька. «Я думал, что ты против рабской магии», — хмыкнул я. «Ради некоторых особ можно и исключение сделать». «Ладно, в любом случае это всего лишь гипотетический вопрос был», — пошел я на попятный. «Вы забываете, что достижение паломника дает сопротивляемость заклинаниям подчинения». «Заодно и проверим», — заявила Кара эка ты кровожадная! Мне казалось, что у вас станшие отношения наладились в последнее время. Фель этого недоразумения может рассчитывать на то, что я прикрою ее спину в бою. Но не больше. Благодарю за столь теплые слова. Язвительно заметил Арина Спир. Слушай, Эд, мне кажется, наша светлая подруга не в настроении поскольку давно не было процедур. — Думаешь? — Что за бред? — сплеснула руками Карамелька. — Мы занимались этим всего несколько дней назад. Мое нутро не настолько погрязло в разврате и похоти как у госпожи, западающей на смазливых эльфов. Ха — Ха-ша! — зашипела Танша, и ее хвост с силой задергался. — Ну, давай! стала в боевую стойку карамель спокойно дамы осадил я хватит устраивать сцены ревности не позорьте вашего сузырена вы ведь обе являетесь наследницами могущественных кланов ведете себя словно базарные тетки я больше не наследница буркнула темная какие я мой дом остался в родном мире — добавила Кара. — Тем не менее, ты прав лишь отчасти. Всю зерен из тебя никудышный. Но нам лучше забыть про мелкие разногласия и вести себя с достоинством, как и полагается наследницам великих родов. — Я против светлой ничего за душой не держу. наоборот если тебе захочется сбросить напряжение, я всегда к твоим услугам. Кому, как не девушке, знать, как доставить удовольствие другой девушке? Это ведь не может все время потакать нам. Его урон важнее. Так что мы сами должны разобраться с проблемой. — Бунт на корабле? — вопросил я. — Только через мой труп! — процедила карамелька. какие вы — цыкнула Танша. — Бесса, а что насчет тебя? — Меня? — неуверенно ответила Драколютка. — Ты у нас по мяльчикам, девочкам или все вместе? — Я не знаю. Зависла безымянная. — Сколько раз повторять? Хватит совращать моих девушек. — рыкнул я. — Как будет угодно главе. Драколюдка повернула голову в мою сторону, но из-за маски я не мог видеть выражение ее лица. Мы посидели еще часик в колесе, но затем нам пришлось возвращаться в мрачную дельту, поскольку подступало время нашей смены. Последующие деньки прошли вполне мирно мы немного сблизились с ходаками Ванро — неплохой мужик, с которым можно было выпить и поболтать на извечные мужские темы про баб, оружие и элитных издовых петов. Моя сцилла им очень понравилась. В отличие от альпаки ходаков нашего раниха могла перепрыгнуть даже широкие притоки огненной реки. В поездках по этажу нам приходилось замедляться чтобы перебираться через лавовые каналы с помощью моего бриза. Мы показались ходакам и без маскарада, и наша внешность с классами чуть не повергли бывалых наемников в шок. Разве что встреча с префектом ранее и его обещание вывести нас в правовое поле снизили накал страстей. На примере ходаков стало ясно, что наш выход в свет не будет простым событием. Но мы были к этому готовы давно. Настал и день схода крипторов. Встреча была назначена на полдень, и мы в это время обычно отсыпались после смены. Но ничего не поделаешь. Желание посмотреть на коллег по ремеслу пересилило. Бесса, пользуясь будильником, разбудила нас, как всегда, вовремя. Приведя себя в порядок, мы прыгнули к ранствону. Использовав приглашение, мы легко миновали стражу красного приюта. В принципе, перед нами была еще одна небольшая группа в масках, которую также пропустили без всяких проблем. Ранстон славится тем, что предоставляет места для встречи самых разнообразных личностей, порой находящихся вне закона. Главное не переходить черту и не вредить самому коменданту. Веселый Роджер за последние недели получил достаточную известность в обитаемых поселениях. Крипторов не так уж и много, в отличие от руинеров. К тому же сход случался раз в полгода или квартал. Поэтому у нас даже приглашения не спрашивали. Стража легко пропустила очередную небезызвестную группу крипторов. Вход на мероприятие в Алую Крипту стоил по три золотых сноса большинство оставляли своих спутников внизу в помещении таверны с кабинками и я не стал выбиваться из основной когорты посетителей двенадцать золотых за девчонок это полтора два дня работы иди развлекись дорогой чмокнула меня в щеку танша мы пока пообщаемся с другими неемниками тут но если ты вздумаешь тащиться за очередной юб юбкой понизила голос темная. — Последствия могут быть ужасными. — Буду держать в уме, дорогая, — усмехнулся я. — но а если на мое имущество кто-то положит глаз, то последствия будут еще более чудовищными. — Кто еще здесь, чье имущество? — буркнула кара. — Не переживайте, босс, — вклинился Ванро. Мы присмотрим за вашими спутницами. — Так держать, Ванька! — показал я большой палец. Пройдя недолгую процедуру регистрации и уплаты входной пошлины, я оказался на втором этаже здания. На этот раз вместо одного стола вдоль стен было расставлено немало мебели, наполненной различными явствами. Кажется, подобный сходняк называется фуршетом? Хотя, поди разбери этих мажоров. С другой стороны, придется и мне потихоньку учиться разбираться в нюансах богатой жизни. Я ведь тоже без пяти минут мажор. На небольшой сцене какой-то гном-барт тянул за унывную балладу Акачи Бастарда из уважаемого рода, которого отверг отец. Ему аккомпанировала нарядная светлая эльфийка третируя музыкальный инструмент, похожий на велоанчель. Инструмент в ответ на такое издевательство над собой издавал соответствующие плачуще нудные звуки, от которых даже мои короткие уши сворачивались в трубочку. Народу было довольно много, и люди все пребывали. Помещение ресторана нельзя назвать огромным, Поэтому личные команды крипторов бы здесь попросту не поместились. Помимо представителей кланов Холтер, Ацхен, Готфер, Каменадри, Бренав, Инлускан и Корстейн, присутствовали посланники от гильдии авантюристов и ордена паломников, а также члены более мелких кланов. В целом у каждого глубинного клана имелись свои личные крипторы. Например, навстречу заявились наши хорошие знакомые по этажу Зорман Холтер и гладкая Узалла Ацхен. Разрушитель Крипт не стал менять свою рабочую смену на сомнительную радость набить свой желудок обычной снедью за три золотых. Крипторов и руинеров было немногим больше половины от общего числа гостей. Хотя порой становилось сложно понять, Криптор передо мной или просто заблудшая клановая душа. Помещение ресторана после наполнения посетителями уже не казалось мне таким большим. Сам я первым делом направился к столам, поскольку завтрак мы пропустили. Да и народ все еще подтягивался. Рядом со мной обретался другой криптор, избирательно пробующий некоторые типы закусок. Я решил, что ценитель хорошей еды Отличный вариант для налаживания отношений и добычи сведений. Простите, а кем Шин Висликорстейн приходится губернатору Тонрока? Поинтересовался я у человека в маске по прозвищу Живой Доспех. Одна из младших жен. Окинул он меня быстрым взглядом. Понятно. А сколько уловила лавеласа лифта всего супружниц? Три. Или четыре не особо слежу за семейными перипетиями клана карштен мои глаза выхватили из толпы точеную фигурку высокой темной эльфийки чья красота не без помощи косметики и дорогого эффектного платья могла затмить даже мою прекрасную авантюриску таншу до превращения с взятием неко класса даже в походной броне и без парадного макияжа Моя кошка могла дать фору любым местным красоткам. Впрочем, то могли быть лишь мои личные вкусы и пристрастия, а для других темных подобное — кощунство и смешение крови. Залинша Бринав — тоже одна из жен лорда Бринав? — продолжил я расспросы. Хоть мой собеседник не выказывал радости от общения со мной, но вежливость не позволяла ему просто развернуться и уйти да второстепенные мероприятия нередко посещают именно жены хотя про клан каменнадри от схен или нурикс так лучше не думать у звеолюда фигномов нередко именно женские особи правят в клане и сколько в жен откуда мне знать передернул плечами криптер может две три Слышал, лорд Бренафт не прочь и других женщин одарить своим вниманием, но сочетаться браком с ними не спешит. Ого! И как только у него денег хватает, чтобы всем им презенты покупать, да на омоложение откладывать. Бизнес у него, как я слышал, не сильно прибыльный. Не обязательно всех родственников делать полноценными Вечными? Вечными? «Так называют тех, кто может позволить себе омоложение?» — уточнил я. «Верно. Однако существуют определенные градации. Даже какой-нибудь захудалый племянник может называть себя вечным, хотя по факту клан может дарить ему кристаллы лишь раз в пять-десять лет. Различает полных вечных, вечных второго рода, тех, кому дарят омоложение раз в два года, третьего рода, И так далее. Так понимаю, лорды кланов все полные вечные? Разумеется, — фыркнул живой доспех. Хотя вот кардиналу паломников запрещено пасану применять омоложение, но вряд ли данный запрет многие иерархи соблюдают. Поэтому-то максимальный срок назначения на сан белого кардинала — 50 лет. Да еще старине и главу Нуриксу почти полтинник стукнул. Лорд-гном почему-то не торопится с процедурой омоложения. Может, жена не разрешает? Ха -ха. Клан Нурикс — это тот, что владеет гильдией авантюристов? Он самый. Из какой вы дыры вылезли? Раз даже элементарных вещей не знаете. Мой родной город в сотни раз цивилизованнее Ленгаста, между прочим. С дорогами разве что каждую весну беда. — Как скажете, уважаемый Роджер, — произнес Криптор. Мой друг наконец явился на сход. Прошу меня извинить. — Ничего страшного. Познакомите меня с вашим другом? — попросил я прямолинейно. Кроме Крипторов с Дельты я никого не знал особо, а заводить новые знакомства вроде бы полезно. — А вы настырный молодой человек пробормотал живой доспех. «Молодой? Разве можно судить по голосу о возрасте при наличии возможности омоложения?» «Дело скорее не в голосе, а в вашем незнании общеизвестных вещей». «За спрос не бьют?» — пожал я плечами. «И можно на «ты»? Я тут почти никого не знаю. Могу взамен познакомить тебя с другими крипторами Дельты». — Так ты тот самый весельчак с двадцатого этажа, — заинтересовался он. — Слышал, недавно отбились от ночного ордена. — Было дело. — Так что насчет твоего друга? — Она сейчас занята, так что можем пока поговорить про Дельту. Как там обстановка? Кланы зажимают? Банды часто наведываются? — И действительно, новоприбывшую обступили со всех сторон скрыв от нас за широкими спинами. Популярная персона, очевидно. В качестве ответной любезности я представил живого доспеха моим коллегам по этажу, решившим посетить сход. Сам мужчина, по его словам, пока что работал на 18 этаже, в каменных ульях, полном насекомоподобных мобов. Пчелы отчаяния серьезно мешали работе руинеров. Монстры обладали высокой мобильностью, и легко агрились на проезжающие мимо повозки. Приходилось постоянно от них отбиваться. Впрочем, из-за ходоков скорость нашего передвижения снизилась, и нам тоже порой приходилось встревать в нежелательные стычки с отрядами монстров. Узнав, что я промышляю на двадцатом этаже, причем обладаю достаточным уроном для пробития крипт, живой доспех стал относиться ко мне более уважительно. Я прикинул, что мужчине около тридцатника, но он, как бы это сказать, не производил впечатления взрослого состоявшегося человека, каковое исходило от некоторых исходоков того же возраста. Крутиться в высшем обществе было для него привычно, и, вероятно, бедняцкой жизни доспех не знал. И вскоре мне стало понятно почему. Толпа вокруг подруги моего нового знакомого рассосалась, и мы подошли поприветствовать ее. Означенной дамой оказалась никто иная, как знаменитая Ариса Винсдауэр, крипторша степей перемен, самого глубокого из безопасных на данный момент этажей. Ходила молва, что и на опасный 24 этаж она наведывается, не боясь встречи с демонами. Девушка оказалась чертовски хороша с собой. Жгучая миниатюрная брюнетка, сложенная, в отличие от шантри, более пропорциональна. Не слишком большая, но вполне заметная высокая грудь, которую подчеркивала красивое темное платье и корсет. Бедра в пышном платье, которые тут носили дамы, оценить было сложно. Но интуиция подсказывала, что и там все в порядке. Черные глаза и ровная аккуратное личико также не вызывали никаких претензий. Если б Арисса не являлась криптершей с многолетним стажем и не имела за плечами долгой истории, возможно, я бы попытался за ней приударить и завлечь свою личную пати. Но, ко всему прочему, лицо выдавало наличие интеллекта и я понимал, что данная пташка высокого полета мне не по плечу. К тому же при мысли о пополнении гарема перед лицом возникли сердитые глаза моей серой кошки. «Крайс!» — воскликнула она, увидев подошедшего живого доспеха. «Прошу простить меня, господа». «Конечно, госпожа Винсдауэр, хорошего дня!» Раступились перед ней присмыкающиеся. Арисса быстро упоркнула со своего места и шустро взяла доспеха под руку, после чего повела в сторону. Возможно, следовать за парочкой было несколько невежливо, но мне было пофиг. — Рад с вами познакомиться, мисс Венсдауэр. Я ваш большой фанат, — вклинился я грубо. — А это? — Веселый Роджер, как видишь, с двадцатого этажа. Мы только сейчас познакомились. «Друзья, это хорошо. Как твои дела? Как семнадцатый этаж?» Переключила она свое внимание обратно на доспеха, не удостоив меня долгим взглядом. «Я уже на восемнадцатом и скоро планирую переходить на следующий, а там и до двадцатого рукой подать». «Тебе еще рано. На глубинных этажах высокая конкуренция, милый». «Я к ней готов». Ты же говорил, что у тебя не каждую крипту получается открывать. Скоро возьму следующий уровень, и тогда все получится. Тебе не стоит торопить события. Я и не тороплю. Мне четвертый десяток пошел. Говорила тебе, что если хочешь стать криптором, стоит идти по пути воды или огня. Но маг-дерево — редкий класс. К тому же ты сама мастер крови и при этом открываешь глубинные крипты маг дерева как шнри так вот почему он взял себе прозвище живой доспех не стоит настранивать малыш проговорила девушка почти на две головы ниже своего визави ну мам вдруг произнес доспех раздраженно я мысленно присвистнул да уж По внешнему виду я бы точно не дал ей больше двадцати пяти лет, однако с внешний возраст может быть обманчив. Кто его знает, возможно, этот бугай даже не самый старший ее отпрыск. Вроде бы умом-то я понимаю, что игровые методы – это не подтяжка лица и тому подобные приемчики, а тело имеет тот же самый вид и возможности, соответствующие указанному возрасту.